Глава 17. -я. Мне хочется придушить Грачева за такие необоснованные выражения, но я сдерживаюсь. И, нацепив на лицо милую улыбку, говорю безразличным тоном. Грачев, ты что-то от меня хотел? Мне нужно прочитать лекцию, чтобы быть готовой к предстоящему тесту. Родион приподнимает удивленно бровь и неожиданно улыбается в ответ. Удивляюсь тому, как быстро меняется его настроение в одну минуту. Весь его вид становится раздражительным, а в следующую он само дружелюбие. «У меня к тебе будет просьба, Репина», — говорит он, игриво стреляя темными глазками. «Вернее, не просьба, а предложение. Готова выслушать?» «Наверное, если я скажу нет, то он все равно не отстанет и попросит, что там ему нужно». Вообще странно, почему он продолжает со мной общаться. Медом ему, что ли, рядом со мной намазано. Ладно, я вся во внимании. Говорю с небольшим раздражением в тоне. Хотя он смог меня заинтриговать. Скорее всего, я в его глазах та ещё грубиянка. Но вот не собираюсь растекаться перед ним розовой сопелькой. Не спорю, что он приглянулся мне внешне. Но я прекрасно понимаю, что ничего хорошего у нас... «Выйти не сможет. Мы из разных вселенных. Я не понимаю его, а он никогда не поймет меня. И я не верю в этот бред, где противоположности притягиваются. Между людьми всегда должны быть особые точки соприкосновения. Но, во-первых, сегодня мы сидим с тобой вместе». Ухмыляется красавчик и, положив свою сумку на стол, присаживается на то место, где недавно сидел Кирилл. «Это с чего бы? А как же Алиса?» Спрашиваю, слыша в своем голосе испуг. «Она меня сожрёт». Эта рыжая и так меня убивает взглядом, постоянно шепчется с подружками за моей спиной и иногда даже якобы случайно меня задевает. А еще раз, когда мы были в раздевалке, она обсуждала Радиона и какие ему девушки нравятся, и что худые доски его совершенно не интересуют и в этот момент кинула с презрением взгляд на меня. Я не понимаю ее, Почему она так ревнует? Ведь у Грачёва на самом деле много пассий, и он их совершенно не скрывает, а эта гадюка прилипла именно ко мне. Вообще все это меня уже крайне раздражает и выводит из себя. Я всего лишь хочу спокойно ходить на учебу. Мне не нужны все эти сплетни, интриги и расследования. Я не собираюсь бороться за внимание мажора. Не переживай, с ней можно договориться. А ага, как же? Эту ведьму можно лишь наказать костром. Итак? Спрашиваю я, сложив руки на груди. Грачев разваливается на новом месте рядом со мной и с важным видом ищет что-то в своей сумке и, найдя это что-то, кладет его передо мной. Вот, держи. Радион, я же тебе русским языком все объяснила. Мне не нужны от тебя подарки». Я начинаю психовать, потому что на столе лежал телефон. Не тот, что он пытался мне всунуть на квартире, а предыдущая модель черного цвета. «Послушай ты меня», — перебивает меня Родион. «Этому телефону года два, как бы не больше. Я его давно заменил на новый, он тупо валяется». Возьми его в качестве извинений за всю мою грубость. Я знаю, что далеко не сахарок». «Тут согласна. Он еще преуменьшил. Дьявол, вот кто он. И что он докопался с этим телефоном до меня? Еще сидит весь такой важный, словно выполняет огромную миссию. Ага, по спасению всяких нищенок. Может, это любимая игра золотых мальчиков? Находить себе жертву? и всячески ее мучать, иногда подкидывая подачки. Я не могу его принять, говорю парню, дергая головой в разные стороны. В этом случае я буду тебе обязана. Это второе, что я тебе хотел сказать, говорит Грачев уже более серьезно, поталкивая пальцем телефон поближе ко мне. Ты знаешь, я на самом деле много занятий пропускал. «Мне бы не помешала от тебя помощь, как, например, сегодня ты сделаешь мой тест. Считай, это моя оплата». «Вот же выдумщик, и что я?» Теряю свою мысль, когда Родион немного наклоняется, и до меня доходит аромат его одеколона, который может свести с ума. Я вдыхаю его, и он остается у меня в горле приятным осадком из-за чего голова начинает немного кружиться. Я не замечаю, как мое дыхание очищается, как, наверное, и сердцебиение моего сердца, когда наши глаза скрещиваются. То меня просто начинает куда-то вести. Я просто уплываю далеко-далеко, не в силах справиться с эмоциями. Лицо Грачева меняется. От непринужденного оно становится более сосредоточенным и внимательным. Он облизывает губы, смотря на мои. И я прихожу в себя только тогда, когда отвожу от Родиона взгляд. И что это такое сейчас было? Прошло, наверное, всего пару секунд, а показалось, что целый час, то, как мы смотрели друг на друга, это странно, волнующе. Я дура. Прокашливаюсь. Я не знаю, как ты тогда доучился до третьего курса. «Ну, я платил нашим зубрилам». Он меня не особо удивляет. И я обращаю внимание на его подружку. «На Алису не смотри, она тупая, как пробка. Да и если бы у нее были мозги, то брала бы с меня бешеные деньги». Как он смог прочитать мои мысли? Не заметила, что она глупая. Да, стервозная. Но на занятия она ходит и лекции записывает». «Это...» — поджимаю я упрямо губы. «Мне неудобно. Его предложение, конечно, очень привлекательно. Ведь я все равно хотела брать себе телефон, но намного позже. На самом деле он мне просто необходим, чтобы искать нужную информацию в интернете. И еще на моем старом барахлит «Динамик». «Ангелина, ты правда хочешь подписать себе рабский договор?» «Не, ну а что? Он же сам сказал, что платит нашим однокурсницам за помощь в учебе. Но подумаешь, пару месяцев буду давать ему правильные ответы, с меня же не убудет». «Бери, или я его просто выкину в мусорное ведро прямо сейчас». «Давит на меня Родион. Он правда мне не нужен. И кроме помощи по учебе я ничего не прошу. Даю тебе обещание». Я хоть и не хочу снова на него смотреть, чтобы не попасть в ловушку, но все же поднимаю голову. Выражение его лица серьезное. он не шутит, не издевается. Может, он и правда решил так извиниться? Ну и в случае чего я могу ему его вернуть, да? Ладно. Отвечаю ему тихо, приняв его предложение.